Эпилог. День выдался солнечный. Егор Волков стоял возле 12 этажки в которой жила Ника, и смотрел на черный Мерседес, припаркованный возле подъезда. Его собеседник, коренастый, носатый, жаром ему говорил «Да пойми же ты, друг, ты хороший парень, но ей нужен кто-нибудь посолиднее!» Егор перевел взгляд на лицо собеседника и спросил «Например, ты?» Дронов усмехнулся. «Почему нет? Мы с Никой слеплены из одного теста и отлично подходим друг другу. Пойми это, если хочешь ей счастья!» Егор долго смотрел на Дронова, словно никак не мог осознать и осмыслить его слова. Затем снова взглянул на черные стекла Мерседеса. «Пусть она сама мне об этом скажет». «Твое право, приятель!» Дронов повернулся к машине и громко позвал. «Ника!» Окно Мерседеса плавно опустилось, и Егор увидел усталое лицо ники Дронов тактично отошел от машины и, сунув руки в карманы брюк, стал смотреть на небо, тихонько что-то насвистывая себе под нос. Ника посмотрела на Волчка и виновато улыбнулась. «Егор, я...» Она запнулась, потом с трудом договорила. «Я подписала выгодный контракт. Завтра утром улетаю на съемки в Лондон». В лице Егора не дрогнул ни один мускул. Он смотрел Нике в глаза, и она не выдержала, отвела взгляд. «Ты хороший...» Голос ее звучал, тихо и устало. Ты славный, правда, но... Ника снова взглянула на Егора. Рядом с тобой слишком опасно. Не обижайся, ладно? Просто постарайся меня понять. Прощай. Дронов повернулся, скользнул взглядом по окаменевшему лицу Егора, вздохнул и двинулся к Мерседесу. Хлопнула дверца, мотор Мерседеса мягко заурчал. Машина тронулась с места и покатила по двору, набирая скорость. Егор лицо которого своей неподвижностью по-прежнему напоминало лицо мраморной статуи, молча смотрел ей вслед. Когда машина свернула за угол и скрылась из глаз, он хрипло и глубоко вздохнул, словно вынырнул из воды. «Ну как?» — услышал он голос Терехова. «Поговорил?» Профессор, чисто выбритый, причесанный, в своем старомодном светлом плаще с костяным дьяволом в зубах, подошел к нему и остановился рядом. «Неразделенная любовь — штука неприятная», — сказал Терехов. Но один поэт написал, чтобы забыть одну жизнь, нужна как минимум еще одна жизнь. «И вы пришли мне ее предложить?» — угрюмо спросил Егор. Профессор кивнул. «Да, пора снова браться за работу, волчок». Егор посмотрел на безоблачное сентябрьское небо, сощурился от ярких солнечных лучей и снова взглянул на Терехова. «Куда вы собираетесь отправить меня на этот раз? В стан монгольского хана? А может быть, в бункер к Адольфу Гитлеру?» «Возможно, когда-нибудь это и случится, но не сейчас», — мягко проговорил Терехов. «Прошлое подождет, а сейчас самое время отправиться в будущее». Егор недоверчиво нахмурился. «Вы это серьезно?» — Терехов кивнул. «Абсолютно!» «Что ж...» — Егор вздохнул. «Всю жизнь мечтал посмотреть, как будут жить мои внуки». «Я дам тебе шанс это сделать. Машина времени стоит у меня в гараже, я внес в нее кое-какие усовершенствования...» Отчасти благодаря трубке, которую ты добыл. Ты ведь помнишь, что теперь это не просто трубка? Я не... Думаю, тебе понравится. Идем. Профессор повернулся и, чуть прихрамывая, двинулся к машине, припаркованной возле соседнего подъезда. Пройдя несколько шагов, он остановился, глянул на Егора через плечо и нетерпеливо окликнул. «Ну, ты со мной?» Егор еще пару секунд стоял неподвижно, размышляя о чем-то. Потом тряхнул головой и ответил. «Да». «Я с вами!» И решительно зашагал за Терехова.